Рассказывает Дмитрий Левоческий. Когда соцсети появились, почти сразу же возникло новое явление – страницы тех, кто умер. Мне этот вопрос казался чрезвычайно интересным, настолько тогда учетная запись в интернете была тождественно живому человеку. Это сейчас на каждого юзера по сотне виртуалов, а раньше все уникальны были, во всяком случае настоящих было значительно больше. В моих списках есть несколько мертвых друзей. Странички их потихоньку обрастают цифровым мхом. Все реже видны слова памяти. Иногда примитивные, иногда занятные. Но реже, с каждым годом все реже. Работа в хосписе подарила мне пару странных феноменов. Первый — это номера телефонов людей, которых больше нет среди живых. В телефонной книге перемешаны живые и мертвые. Наверное, В этом нет ничего особенного, уверен, что у каждого пожившего человека есть такие номера. Но у меня или у любого другого из координаторов хосписа их больше. А насколько больше у врачей? Думать об этом не очень хочется. Второй – список пациентов, которые я получаю каждый день. Список как список – имена и фамилии, возраст, иногда диагноз, телефоны родственников. И каждый день одно и то же занятие. Я просматриваю этот список и пытаюсь самостоятельно и быстро найти в нем отличие от вчерашнего списка. Александр Викторович. Тут жив. Юрий Петрович. Ага, на месте. Ирина Валентиновна. Не вижу. Нет. А, стоп, вот же она. В другой палате просто. Перевели. Внутри сразу чувство какого-то комфорта и спокойствия, как у школьного экскурсовода, который детей по головам пересчитывает. «Александр Иванович, Александр Иванович, где же вы?» «Нет Александра Ивановича». И лампочка над комнатой прощания горит. Вот и все, остальные на месте. Я складываю лист бумаги и засовываю в карман. Листы эти потом копятся и копятся на столе, старые фамилии словно исчезают, с каждым днем и неделей их все меньше и меньше, как будто морской прибой постепенно смывает надписи на мокром песке. Уходят в море одни, Появляются другие. Лист годовой давности не имеет совершенно ничего общего с листом, который мне дали сегодня. Облетают имена и фамилии, как листья. Пансионат, больница, дом сестринского ухода, дом, морг. Иногда возвращаются, иногда уходят навсегда, оставаясь только на бумаге из лазерного принтера. Жизнь несколько капель чернил и тихий гул электронной машины.